10. Последние слова незнакомка произнесла таким тихим шепотом, что Конрауд едва расслышал их. Он пристально посмотрел на нее и сразу понял, о чем она говорит, когда она упомянула цистерны на Эскиохлит, те самые цистерны, возле которых обнаружили брошенный джип сигервина Под его взглядом женщина опустила глаза, словно сказала что-то стыдное. На некоторое время повисло молчание, нарушаемое лишь громким шумом проезжающей мимо дома машины. конраут точно знал, что видит эту женщину в первый раз. В расследовании дела об исчезновении Сигюрвина она нигде не фигурировала. «Я полагаю, что вы имели в виду дело Сигюрвина», — осторожно спросил он, — когда сказали про цистерны. «Простите». Я в такое дурацкое время пришла. — Ничего страшного. — А войти можно? — спросила женщина. — Прошу, — сказал конраут Открыл дверь пошире и впустил её в прихожую. Я не собирался вас на улице держать. Я не привык принимать гостей так поздно вечером. То есть ночью. Он посмотрел на свои наручные часы. Было двенадцать часов ночи. Женщина тихонько прошла в гостиную, всё такая же робкая и нерешительная. Окинула её взглядом, посмотрела на картины на стенах и книжные шкафы. «Садитесь», — предложил конраут «Кофе хотите? Или что-нибудь другое?» «Против кофе я не возражаю», — ответила женщина. «Меня зовут Хердис», — добавила она, подавая ему руку. «А можно мне в кофе что-нибудь налить, а то я замёрзла?» «Тут ветер задул с севера». «Сделаем», — ответил Конрауд. Женщина уселась на стул в гостиной и продолжала осматриваться вокруг. А Конрауд тем временем сварил кофе и вынул бутылку водки, которую держал в одном из кухонных шкафов вместе с джином и ромом. Пил он умеренно, и обычно одно лишь красное вино. Он налил в другую чашку щедрую дозу алкоголя, удивляясь этому неожиданному ночному визиту. Он недоумевал, почему она пришла к нему домой в такое время суток, а не стала говорить с полицией. Про себя он решил, что она, наверное, думает, что он до сих пор расследует дело об исчезновении Сигервина. В свое время его имя часто мелькало в прессе, порой ему приходилось брать на себя роль посредника между полицией и общественностью. Возвращаясь в гостиную... Он заглянул к внукам, но они крепко спали, и он снова закрыл дверь в их комнату. «Да, сейчас идёт похолодание», — произнёс он, усаживаясь рядом с женщиной и подавая ей чашку с кофе. Кофе был не горячий, она взяла чашку, залпом осушила её и отдала обратно. хотите вторую?» — спросил он. Она кивнула. конраут снова сходил на кухню, принёс кофейник и бутылку и поставил перед женщиной. Она налила в чашку немножко кофе, остаток долила водкой и выпила половину. Затем она допила. конраут терпеливо ждал. «Ему было всего девять лет», — начала она, когда наконец согрелась. «Мы были очень бедными. Ютились в подвале, в районе Хлидар». и целыми днями играли на улице. Район Рейкьявика возле Эскиухлит. Шлялись по тротуарам, гоняли футбол на кламбратуни и часто ходили играть на Эскиухлит. Большой луг через дорогу от Хлидорч. Сейчас на нём размещается музей художника кярваля Для нас, детей, там было очень интересно. Ну, понятно, остатки британских укреплений времён войны, каменоломни и лес. Всё это. И на вершине холма цистерны. Это был прямо-таки сказочный мир. «Я их хорошо помню», — ответил Конраут. «Они были выкрашены в белый цвет, и под конец они не очень-то улучшали вид города. Да они никогда его и не улучшали». «Нет, и как раз в то время их и снесли, а потом возвели новые, а наверху соорудили пертлу». «Жемчужина, стеклянный купол, наверху цистерн, в котором размещается ресторан и смотровая площадка. Впоследствии так стали называть всё это строение». Она говорила очень тихим голосом и как будто старалась произвести хорошее впечатление, хотя была не в силах скрыть, что ей хочется водки. Конрауд определил, что ей где-то около сорока, хотя на вид она казалась даже старше. Ее худые пальцы цепко держали чашку, ногти были неопрятные, и под ними было черно. «Ему было всего девять лет», — повторила она. «А что же такое он увидел?» «Он не понял, что это может быть важно. Тогда еще не понял. Он ничего не знал про это дело». Не про Сигервина, не про то, что вы расследуете. Совсем ничегошеньки. Он был еще ребенок. И лишь через много-много лет он услышал об этом и понял, что видел что-то, что с этим связано. Он начал собирать информацию об этом деле, читать. Тогда ему должно было исполниться тридцать. С тех пор, как он играл у цистерн, времени прошло уже много. Так много, что ему начало казаться, что все это фантазия или сон. А чем ваш брат занимается? Ну, в смысле, где работает? Он на стройке в основном, рабочий. А иногда вообще нигде не работал. Он такой, любит пропустить рымашку. Отличный парень. Вилли его зовут. Хердис поморщилась, словно отгоняя неприятную мысль. А вы младше него? спросил Конраут. Да, у нас 2 года разницы. Она начала рассказывать ему о себе и о брате, тихо, робко. Рассказала о квартире в подвале в Хлидер, где они жили с матерью, которая работала в магазине и мало зарабатывала. Их родители развелись, отец уехал в деревню, и они редко его видели. Их было двое, брат и сестра. У обоих не ладилось с учебой, и отходив положенное количество лет в школу, они не стали учиться дальше. Она рано начала жить с мужчиной на съемной квартире на улице квервисгата а ее брат нанялся на судно. Но ходить в море ему не понравилось, и он нашел работу на суше. Он жил один и часто запивал. Он сам толком не помнил, когда впервые услышал об исчезновении Сигюрвина, но по-настоящему заинтересовался этим, когда посмотрел по телевизору передачу о реальных исландских детективных историях. И там подчеркивалось, что машина Сигервина, красный джип, была обнаружена именно у цистерн на Эскиухлит. В той передаче был один постановочный эпизод, в котором красный джип добавили на фотографию цистерн, сделанную еще до постройки Пертлы. «И у него в голове что-то щелкнуло», — сказала Хердис. «Воспоминания о событиях, которые он раньше не связывал друг с другом. Лет примерно двадцать спустя». «Это очень долгий срок», — сказал конраут — «для такого свидетельства». Он только и знал, что говорил об этом, и мне об этом рассказывал многим другим. И все же он считал, что оказался замешанным в такую старую детективную историю. Это как-то стыдно или глупо. Он даже не был уверен, что правильно связал одно с другим. Я ему советовала рассказать полиции. Он туда пошёл, с кем-то из ваших поговорил, но тот ему заявил, что это всё очень сомнительно. Воспоминания слишком смутные или вроде того. Так что поднимать из-за этого шум не стоит, что, мол, в полицию поступают сотни свидетельств, которые никуда не ведут. И Вилли решил, что и его рассказ тоже попадёт в эту кучу. Вот как-то так всё было». «А вы знаете, с кем в полиции он говорил?» «Понятия не имею». «А что же такое он увидел?» Хердис уставилась на пустую чашку, словно пытаясь решить, выпить ли ей еще. Конрауд наблюдал, как она некоторое время боролась со своей совестью, но, наконец, решилась и налила в чашку водки, на этот раз не притронувшись к кофе. Чашку она выпила залпом. простите что я к вам так свалилась на голову извиняющимся тоном произнесла она ставя чашку на стол я не собиралась так поздно я просто за воротник залила вы хотите сказать чтоб сюда прийти вам пришлось выпить для храбрости если честно то да ответила хердис а почему брат с вами не пришел Я увидел эти новости про ледник и почувствовал что мне надо с кем-нибудь поговорить. С тех пор я много думала о брате. Кто-то сказал, что вы больше всех знаете об этом деле. «Вы, конечно, не знаете, но я уже не работаю в полиции», — сказал Конраут. «Я вышел на пенсию. Я мог бы направить вас к тем, кто сейчас ведет это дело. Они бы вас хорошо приняли». «Но вы так и не нашли того, кто это сделал». «Нам казалось, что мы знаем, кто это был», — ответил Конраут. «Но он все отрицал». «Это тот Хьяль «А ваш брат не с вами?» «Нет». «Они наверняка захотят снова поговорить с ним», — сказал Конраут. «Полиция. На этот раз я могу сопроводить его». «Да...» — протянула Хердис. «Только уже поздно». «Ну да, поздно». «Никуда вы его не поведёте». «А почему?» «Вилли умер», — ответила она. «Погиб в ДТП». конраут почувствовал, что ей до сих пор тяжело из-за этого. «А ему было всего 33 года. Он... в этом году ему исполнилось бы 40». «Я вам сочувствую», — сказал Конрауд. Он желал бы, если бы мог, как-нибудь проявить к ней еще больше сострадания. Автокатастрофа — это ужасно. «Когда на леднике нашли тот труп, я все и вспомнила», — сказала Хердис. «Рассказ Вилли про человека, которого он видел у цистерн на Эскьюхлит и который угрожал его убить».